Он говорил и жестикулировал с такой страстью, будто что-то продавал. Между тем он рассказывал поучительную историю своей жизни о благодетельном переломе, который произошел с ним, когда он обратился сердцем к Богу. Он был бродягой, таким же ужасным бродягой, как вы, старые черти. Он вел себя отвратительно, б о г о хульствовал. Вспомните свои привычки, друзья мои. Воровал, да, все это было, к сожалению. Теперь с этим покончено. У него есть теперь свой дом. Он живет как порядочный человек. Бог нас создал по своему образу и подобию, не так ли? Недавно он даже купил себе радиоприемник, и все это он получил непосредственно с помощью Бога. Старик ораторствовал с необыкновенной развязностью и, как видно, выступал уже в тысячный раз, если не больше. Он прищелкивал пальцами, иногда хрипло хохотал, пел духовные куплеты и з а к о н ч и л с большим подъемом. Так споем т е ж е братья! Снова раздалось скучное, прескучное пение. н а ч л е ж н и к и были страшны. Почти все они были уже не молоды, не бритые, с потухшими глазами. Они покачивались на своих грубых скамьях. Они пели покорно и л е ниво. Некоторые не смогли п р е в о з м о ч ь дневной усталости и спали. Мы живо представили себе скитания по страшным местам Нью-Йорка, дни, проведенные у мостов и по г а у з о в среди мусора в вековечном тумане человеческого падения. Сидеть после этого в ночлежке и распевать гимны было пыткой. Потом перед аудиторией предстал дядя, пышущий полицейским здоровьем. У него был в ы д е в и л ь н ы й лиловатый нос и голос шкипера. Он был развязен до последней степени. Снова начался рассказ о пользе обращения к Богу. Шкипер, оказывается, тоже когда-то был порядочным греховодником. Фантазия у него была небольшая, и он кончил заявлением, что вот теперь, благодаря Божьей помощи, он тоже имеет радиоприемник. Опять пели. п е р м а х а л руками, показывая немалый капельмейстерский опыт. Двести человек размолотых жизнью в порошок снова слушали эту бессовестную болтовню. Нищим людям не предлагали работы, им предлагали только Бога, злого и требовательного как черт. Начальники не возражали. Бог с чашкой кофе и куском хлеба это еще приемлемо. Споем т е ж е братья, во славу кофейного Бога и глотки. которые уже пол века извергали только ужасную ругань, сонно заревели во славу Господа. Мы снова шагали по каким-то трущобам и опять не знали, где мы. С молниями и громом мчались поезда по железным стакадам надземной железной дороги. Молодые люди в светлых шляпах толпились у аптек, перебрасываясь короткими фразами. м а н е р ы у них б ы л и точь-в-точь такие же, как у молодых людей. обитающих в Варшаве на крахмальной улице. В Варшаве считается, что джентльмен с крахмальной – это не бог весь какое сокровище. Хорошо, если просто вор, а то может быть и хуже. Поздно ночью мы вернулись в отель не разочарованные Нью-Йорком и не восхищенные им, а скорее всего, в с т р е в о ж е н н ы его громадностью, богатством и нищетой.